Глава 56. В дороге к Беттельвиллю Натаниэль думал о Робин. Вспоминал ее взволнованный и напряженный голос, когда она рассказывала по телефону, как Кэти сбежала из дома. Он надеялся, что девочку быстро найдут, и все же по спине то и дело пробегали мурашки. Сообщник Кана все еще на свободе. Натаниэль провел пару допросов, однако результаты не оправдали ожиданий. Общался с двумя парнями, сокурсниками Кана. Ни один, ни другой не сказали ничего особенного. Похоже, он пошел по ложному пути. Первый с трудом вспомнил, что Кан встречался с какой-то девушкой из курса, однако имя этой подружки у него из памяти выветрилось. Можно было бы пойти по наметившемуся следу, но... В кармане звякнул телефон. Робин. Он улыбнулся и тронул пальцем иконку с трубкой. Привет. Ответа не последовало. Лишь какой-то странный шум на другом конце провода. Так бывает, когда человек случайно кому-то звонит, сам о том не подозревая. — Робин, слушай, я в пути. Буду у тебя где-то через час. — Алло, ты меня слышишь? В эфире по-прежнему царила тишина, и он занес палец над красной кнопкой, а потом замер. Смутили неясные звуки из динамика. Учащенное хриплое дыхание. «Робин, Робин, вы дома?» — донесся из прихожей высокий мелодичный голос Элли. «Замечательная молодая женщина. Как такое заподозрить?» Входная дверь захлопнулась. Из коридора послышались торопливые шаги. Робин застыла посреди комнаты. Дверь в кабинет медленно открылась. На пороге возникла Элли. Красный нос, опухший от слез глаза — «Ой, вот вы где!» — выдохнула она. «Знала, что вы дома. Видела вашу машину на подъездной дорожке». «Да-да», — крипла отозвалась Робин. «Я Я вернулась домой. Наверное, мы с вами подумали об одном и том же», — продолжила Элли. «Возможно, только о чем именно? Ну, что Кетти могла спрятаться здесь?» Бедная девочка была так испугана. Уж не знаю, что она увидела в окне, поэтому я предположила, она точно спрячется в безопасном для нее месте. «А, точно!» Мне эта мысль тоже пришла в голову. Вот и заглянула на всякий случай домой. Элли кивнула и осмотрелась в кабинете, вытерла набежавшую слезу. «Все корю себя», — вздохнула она. «Открой я дверь в ее спальню быстрее, и ничего не случилось бы». Робин удивленно воззрелась на девушку. «Неужели ошиблась в своих предположениях? Вроде бы Элли говорит честно, да и огорчена не на шутку». — Нет смысла себя винить. — При чем тут ты? — В любом случае, я надеюсь, что Кэти скоро найдется. — Ага, — прошептала Элли и бросила взгляд на распахнутое окно. — Пожалуй, нам следует помочь поисковой партии, — заявила Робин. — Иди, я догоню, вот только возьму и что-нибудь теплое. — Хорошо, — откликнулась Элли и подошла к кукольному домику. Замерла перед ним, разглядывая фигурки маленькой девочки и женщины с тортом которые Кэти так и бросила у порога, а затем подняла обе игрушки. Сердце Робин пропустило удар, и она остановилась на полпути между Элли и туалетом, не осмеливаясь двинуться дальше. — Ну что, собираемся? — спросила она. — Алло, — снова сказал Матаниэль. — Робин, у тебя все нормально? Прибавив звук динамика, он прислушался. Кто-то дышал в трубку. Дышал судорожно и явно находился на грани истерики. Фоном доносился чей-то тихий разговор, который Натаниэль из-за работающего двигателя разобрать не мог. «Робин, я еду. Скажи, ты точно в безопасности?» Снова дрожащий вздох, затем всхлип. «Робин, у тебя...» «Нет?» — послышался неуверенный голосок. «Не в безопасности?» — голос принадлежал не Робин. «Скорее маленькой девочке». С кем я говорю? спросил Натаниэль. В трубку часто задышали, и у девочки вырвалось тихое рыдание. Чертушник, Кэти ли? Кэти, ты? Да, прошептала девочка. Где ты находишься? В доме, у Робин, дрожащим голосом ответила она. Пожалуйста, помогите. Натаниэль схватил микрофон рации и нажал кнопку. Диспетчер вызывает Дельта 5-2. — Говорите, дельта Пять два, прохрипела рация. — Бетельвиль, чрезвычайная ситуация. Немедленно требуется помощь полиции. — Элли, нам следует выдвигаться на поиски, — снова подала голос Робин. — Вы ведь хотели взять что-то теплое, — ответила та. — Я передумала. На улице не так холодно. — А, по-моему, очень даже прохладно, — возразила Элли. — Вот я и удивилась, почему у вас открыто окно. — Обычно проветриваю кабинет после сеансов. Но знаешь, пандемия... «Вирусы. Кстати, я тут вспомнила твои слова. Помнишь, ты начала, когда ее похитили в первый раз, но не договорила?» «А?» — рассеянно спросила Элли, обшаривая глазами кабинет. «Ты тогда увидела что-то странное?» «Да-да. Показалось, что встретила Кэти с Эваном. А что у вас там?» Она указала на закрытую дверь туалета. «Это туалет для пациентов». Робин сделала шаг вперед и встала перед дверью. Там сейчас грязно, у сегодняшнего пациента было расстройство кишечника. Ну и вдруг там спряталась Кэти. Я уже проверила, — Робин махнул рукой. Никого в туалете нет. Так ты говоришь, видела Эвана. Ничего, если я сама проверю, — бросила Элли, роясь в сумочке. Мне неловко, но там, как я сказала, в руке девушки появился пистолет, и его дуло уставилось в грудь Робин. «Элли!» — ахнула Таня, оторвая глаз от оружия, — — Что ты делаешь? — Второй раз спрашивать не буду, — отрезала та. — Отойдите в сторону. Она повела стволом. Робин сделала шаг вправо, и от страха у нее перехватило дыхание. Девушка продолжала в нее целиться, пришлось отступить в угол комнаты. Робин бросила взгляд на Менни, тот по-прежнему жевал стетоскоп, посматривая на них в некотором замешательстве. На лице Элли появилась безумная ухмылка — «Мэнни!» — проворковала она. «Иди-ка сюда!» Пес поднялся и, виляя хвостом, пошел в центр кабинета. Элли наклонилась и погладила его за ухом, держа Робин на прицеле. «Ну, кто у нас хороший мальчик? Кто тут у нас отличная собака?» Мэнни прикрыл глаза и завалился на бок, надеясь, что сейчас ему почешут животик. Робин вздохнул, глядя на свою бесполезную собаку, и ненормальную девушку с пистолетом в руке. Элли разогнулась и направилась к туалету, держа Робин в поле зрения. Нажала на ручку, однако дверь не поддалась. Хмыкнув, снова полезла в сумку и извлекла маленькую отвертку. — Извлекла урок из сегодняшнего происшествия, — пробормотала она. Вставив отвертку в замочную скважину, Элли резко ее повернула и замок щелкнул. — О, Кэти! — по-дружески сказала она, заглянув внутрь. — Давай, выходи к нам. Робин затаила дыхание. Элли ждала у порога. — Кэти! — уже более резко бросила она. — Ты ведь знаешь, что происходит с девочками, которые не выполняют просьбы? Вроде бы преступница отвлеклась. Бросится на нее. Нет, то и дело поглядывает в сторону Робин, и пистолет держит твердо. Дрожащая Кэти вышла из туалета. — Ну, ничего сложного, правда? — улыбнулась Элли и вытащила из сумки маленькую тряпичную куклу. — Смотри, что я принесла. Вторая куколка. Помнишь, я тебе ее подарила? Никуда она не потерялась. Скажи мне спасибо. Робин вспомнилась та кукла, с которой Кэти вышла в центр Джаспера. С ней появилась и на установочном сеансе. Вторая кукла — копия первой, обе ручной работы. Похоже, Элли сшила их сама, специально для своей пленницы. Девушка вытянула руку, и Кэти, сделав шаг вперед, подала ей свою ручонку. В ее глазах плескался страх. «Сейчас мы совершим небольшую поездку», — жизнерадостно заговорила Элли и вручила куклу девочке. Затем медленно потянула ее к выходу из кабинета, направив пистолет в угол комнаты. Робин беспомощно провожала преступницу взглядом, а в голове метались тысячи мыслей. Она должна остановить Эли. Та ведь любит поболтать. Наверняка захочет рассказать всю историю со своей точки зрения. Будет наслаждаться воображаемым моральным превосходством. Подобную склонность Робин заметила в ней еще в кафе у Джимми. Почему бы не попробовать? — Зачем тебе понадобилась Кэти? Ты ведь ее бросила? Эли замерла на полушаге и нахмурилась. — Вы не понимаете, о чем говорите? — Разве? — Ты выкрала тогда Кэти из дома и держала бедняжку в плену Джонаса Кана. Никто ее в плену не держал. Она Она была моей дочкой, и о ней заботилась. Ах, вот в чем дело. Элли воспринимала себя как приемную мать Кэти. Заботилась? Робин приподняла бровь. Ты ведь сбежала от Кана за месяц до того, как Кэти вырвалась на свободу. Или я ошибаюсь? Оставила малышку с этим чудовищем. Пистолет в руке Элли дрогнул. Вы его не знали? Он был вовсе не таким. Он запер ее в амбаре, Элли. — Ну, а что я должна была делать? — зарычала девушка. — Она перестала со мной общаться. Дулась целыми днями у себя в комнате. Элли для нее всем пожертвовала, а она, видите ли, в молчанку играет. Теперь Робин уже полностью управлял разговором и понимал, что представляет собой Элли. Ее и саму воспитывала женщина приблизительно такого же склада. Тактику общения с подобным человеком Робин могла бы воспроизвести даже во сне. Не ввязываться в спор, иначе она лишь разозлится, расположить ее к себе, изредка отпуская комплименты. Пусть рассказывает историю со своей точки зрения. «Могу себе представить, как ты была задета», — заметила Робин. «Да что вы можете представить? У вас-то детей нет!» Я готовила ей пищу, читала на ночь, играла с ней. Джонас... С ним порой было сложно, иногда он выходил из себя. Я в таких случаях оберегала Кэти, эти она мне вот как отплатила. Знаете, в чем проблема? Она воспринимала мою заботу как должное. Вот я и решила. Пусть пару месяцев проведет без меня, тогда оценит. Она убежала, прежде чем ты вернулась. Элли разочарованно кивнула. Думала, Джонас сможет обеспечить ей более-менее нормальный уход, однако его интересовали только кинематографические проекты. Кинематографические проекты. Робин едва не стошнила. И Кэти удалось вернуться к матери. Я! Я была ее матерью! Вы просто не знаете, сколько раз миссис Стоун жаловалась на Кэти, когда я с ней сидела. или изменила голос, пытаясь подражать интонациям Клэр. — Дочка, сегодня меня чуть с ума не свела, Элли. Не представляешь, как трудно воспитывать ребенка во время локдауна, Элли? Ужасно хочется хоть минутку уделить себе, Элли. Неужели так должна говорить о дочери настоящая мать? И ты решила, что из тебя получится мама куда лучше. Я и была лучше. Клэр выпускала девочку одну гулять в дворе, без всякого наблюдения. Вот я и подумала, раз судьба дочери ее не слишком волнует, я ей помогу. Пусть уделяет время себе, а я буду растить Кэти. Так девочка и исчезла в тот день. Робин представила подъехавшую ко двору Элли. Вот она останавливает машину, машет Кэти рукой. Естественно, та побежала к своей няньке. Ее туфельки нашли в заброшенном доме. «Верно!» — девушка хмыкнула. «Мы там встретились с Джонасом и решили кинуть кость копам. Пусть думает, что Кэти похитили местные наркоманы. Угадайте, кому в голову пришла эта идея?» Если нарцисс задает на первый взгляд риторический вопрос то, как правило, он ждет на него ответа. — Тебе? — Точно мне. — Отличная мысль. — И ведь сработала. Канда такого не додумался бы. — Не в жизнь, — гордо заявила Элли. — А все-таки что ты хотела рассказать об Эвене? Девушка пожала плечами. — Мне хотелось найти стрелочника, человека, которого заподозрит полиция. У Эвена алиби не было. Я точно знала, следила за его социальными сетями. «Копы ведь в первую очередь начинают заниматься людьми, которые знают жертву, верно?» «Все же ты решила его не подставлять. Это привлекло бы внимание к моей персоне. Мне-то откуда вдруг было взяться в Беттельвилле? Я ведь училась в колледже». Копы задумались бы, что она тут делает. Ну вот в итоге я остановился на туфельках. И задумка действительно сработала, а мы с Джонасом получили Кэти. «Вы получили Кэти», — повторил Робин. «Пусть болтает, пусть». Ты могла стать ей мамой. Что ж пошло не так? В смысле пошло не так? Я была для нее идеальной матерью, никогда, ни на что не жаловалась. Весь день посвящала доченьке. А вот из Донаса папа получился так себе. Он был еще не готов к отцовству. Несколько раз позволял Кэти смотреть свои нарезки, любил ужастики, словно ребенок, ей-богу. Думала, Кэти полюбит. Робин вспомнился сеанс, когда... Кэти приковала фигурку маленькой девочки к ножке дивана. Видимо, Канн не просто позволял ей смотреть свои видео. Я ему сказал, такие вещи не для детей, а он ответил, подобный материал закалит ее волю. Ну да, мне хотелось, чтобы девочка выросла сильной. Этот мир — место не для слабаков, Робин. Ковид, глобальное вытепление, войны. Наши дети должны расти, понимая, что жизнь может стать сложной. Глаза Элли вдруг заволокло пеленой. Видимо, погрузилась в воспоминания. Сперва все шло отлично. А потом Кэти как-то выскользнула из комнаты, когда Джонас работал над своим проектом. Ну, первым, с девчонкой Роджерс. Синтия Роджерс. Та самая, которую обнаружили в лесу расчлененный. Вот о чем пыталась рассказать Кэти на первом сеансе. Нарисовав вопящего человека и море крови, вот откуда ритуал со смыванием красной краски. Робин пробила невольная дрожь. К этой умненькой девочке времени для раздумий у нее было много. Тогда она и поняла, что видео, которое Кан просматривал раз за разом, не просто фильмы. Я ее вовремя поймала, отрывисто продолжила Элли. По-моему, она почти ничего не увидела. В любом случае, сама виновата. Знала ведь, что нельзя выходить из спальни без разрешения. Ну вот, я отвела Кэти обратно в комнату и сидела с ней, пока не успокоила. Несколько часов сидела. А она, нет, чтобы меня поблагодарить, начала играть молчанку. А через некоторое время вообще перестала разговаривать. Робин сразу сообразил, какую следует подать реплику. — А все из-за Кана. «Точно — Точно? — горячо подтвердила Элли. Говорила ему, не работай со своими проектами дома. Для Кэти это вредно. Ну и тогда до него было не достучаться. — Из тебя вышла хорошая мама, — утешил ее Робин. — Просто ты попала в сложные обстоятельства. — Верно, я была отличной! — Элли вдруг взвизгнула и отшатнулась. Кэти вырвалась из ее хватки, пробежала через комнату и, спрятавшись за Робин, вцепилась ей в юбку. — Маленькая сучка! — взвыла преступница. С ее руки закопала кровь. Глянув на Кэти, Робин заметила у нее в кулачке пилку — какой они обычно вычищали остатки краски из-под ногтей. Должно быть, прихватило, выходя из туалета. Кончик пилки был окрашен алым. Элли подняла пистолет, и Робин инстинктивно переместилась, прикрыв с собой девочку. — Видели, что она сделала? — зарычала девушка. — Вот чем отплатила мне за доброту. — Тебе лучше уйти без Кэти, — предложил Робин. — Она моя дочь. Мать никогда не бросит свое дитя. И я далеко не глупа. Если оставлю ребенка здесь, другого шанса забрать его у меня не будет. Иди ко мне, Кэти. Девочка еще сильнее ухватилась за Робин, и та положила ладони на плечо, пытаясь успокоить. Или ты должна уйти. Без девчонки не уйду, — хрипло ответила девушка. А вас пристрелю, если будете мешать. На улице завыла сирена, и в окне замигали красно-синие отблески. Прибыла полиция. Робин выдохнула. Вероятно, Натаниэль сообразил, что она в беде. Он и вызвал наряд. Взгляд Элли метнулся к окну. Вот, черт!» «Все кончено», — тихо сказала Робин. «Думаете, вам поверят?» Элли прищурилась. «Поверят психотерапевту, который использовал девочку для удовлетворения профессиональных амбиций? Все об этом знают. Если расскажете им свою версию, я заявлю, что Кэти украли вы. Хотели продолжить над ней свои извращенные эксперименты». — Считаешь, полиция купится на твоей басне. — Я положительный человек. Меня в городе все любят. — Кому скорее поверят? Вам или мне? — Девочка-то будет молчать? Она медленно опустила пистолет в сумку. — Ну, я здесь лишняя. Я ухожу. Элли развернулась и шагнула через порог. Робин, выдохнув, бросила взгляд на Кэти. — Ты как? — девочка ответила слабой улыбкой. Робин прислушалась, дверь распахнулась, потом со стуком закрылась. — Где мой телефон? Кэти приподняла рубашку и извлекла из-за пояса штанишек ее сотовый. Забрав его, Робин заметила, что звонок Натаниэлю так и висит на экране, и поднесла телефон к уху. «Натаниэль!» «Робин, ты не пострадала!» С облегчением выпалил тот. «Нет, все хорошо, ты ведь слышал каждое слово!» «Отлично!» Она взяла Кэти за руку. «Пойду пообщаюсь с полицией, пока Элли не смылась».